Глава 19 Пыльный замок. Вереница фургонов медленно приближалась к приземистому замку, стоящему посреди пустыни. Колеса то и дело застревали в песке, так что лошади не справлялись, и людям приходилось им помогать, толкая фургоны и повозки. Сильный ветер поднимал тучи пыли, которая, казалось, проникала всюду, заставляя слезиться глаза и чесаться тело. И люди, и животные смертельно устали, но продолжали упорно двигаться к цели. А ведь начиналось все очень неплохо. Я окунулся в воспоминания. Мы незаметно присоединились к каравану. Учитывая, что он был собран из отрядов десятка купцов, это было нетрудно. И узнать нас в хаосе повозок, фургонов, животных и людей было сложно, хотя и не невозможно. Почти перед самым отправлением меня нашел Вонючка. бога ему на кусок хлеба!» Заныл он, едва приблизившись. Эрн хотел было огреть его древком копья, которую он ладил в этот момент к фургону. Но я перехватил руку гладиатора. «Не надо, я сам разберусь». И, обернувшись, к вонючке спросил. «Говорят, нищие все новости рынка знают. Что обо мне слышно?» «Много чего. Одни за победу хвалят, другие за нее же ругают. Третьи поговаривают, будто с долгами ты расплатился». И заслужил уважение гильдии. А еще слышал, что Сардукар тебя ищет. По-моему, даже многовато новостей для одного человека. Спасибо. Я кинул ему золотой. Будь здоров. Что делать? Убирать метку Сабуда или не стоит? С одной стороны, с ее помощью меня могут найти. Значит, убирать надо. Но с другой стороны, я все еще в пределах великого рынка, где меня знают в лицо. Следовательно, без метки встречи с сардукарами чреват ненужными вопросами, и я решил избавиться от нее только когда покину город. Несмотря на предупреждение нищего и нехорошие предчувствия с великого рынка мы выбрались свободно. А вот сразу за его пределами нас ждали, причем к встрече подготовились основательно. Сотни конных степняков под предводительством мага, охраняемого пятеркой сардукаров, встали на пути каравана. «Чух Рабодару Айвери, его рабам и слугам, велено отправиться в пыльный замок!» — прогремел голос усиленной магией «И защищать интересы Эмирата, пока его не призовут обратно!» «Вот тебе раз, это же считай вечная ссылка!» «Что это за место, пыльный замок? И что делать? Сражаться нельзя! Тридцать человек против сотни с лишним степняков и мага, прикрытого пятеркой сардукаров!» «Это несерьезно, тем более, что охрана каравана в лучшем случае Останется в стороне, а в худшем еще и поможет законным властям. Избежать не выйдет, разве что Идону с братьями, хотя их тоже догонят. Придется подчиниться, но, возможно, удастся освободить часть людей. Соседние отряды начали отодвигаться от нашего, не желая присоединяться к походу в пыльный замок. Наши возницы тоже забеспокоились и начали выпрыгивать из фургонов и перебегать к другим отрядам. Если кто-то хочет вернуться на Великий рынок, то сейчас самое время. Тихо сказал я своим людям. «Бегите с возницами и возвращайтесь к Больту. Ему нужны охранники, так что он вас примет». Пятеро гладиаторов, присоединившихся ко мне днем, решили уйти. Трое тяжелых пехотинцев и двое арбалетчиков. Я даже удивился, что их оказалось всего пятеро. Но такая преданность объяснялась скорее не моими заслугами, а тем, что людям попросту было некуда податься. Недавние рабы на великом рынке были очень уязвимы и вполне могли снова угодить в рабство, Они вооруженных мастеров поработят гарантированно. Наша небольшая хитрость удалась. Гладиаторы прикинулись наемниками и вместе с возницами присоединились к другим отрядам. Мак на это не отреагировал, а охране каравана до них дела не было. Численность моего отряда сократилась до 21 разумного. После того, как соседние отряды отделились, степняки окружили нас, и Мак приказал выдвигаться. Первый дневной переход оказался самым сложным. Макс создал позади отряда какое-то желтое облако, попадать в которое решительно не хотелось никому. И это облако двигалось с постоянной скоростью на грани наших возможностей, подгоняя весь наш отряд и изматывая как людей, так и животных. Нам позволили остановиться только после захода солнца, когда наш отряд вышел к импровизированной стоянке другого отряда. Впрочем, уже на следующее утро я понял, что называть это сборище отрядом было опрометчиво, ибо объединяло этих людей лишь одно — Все они были сосланы в пыльный замок. Подняли нас ни свет ни заря, причем подняли весьма необычным образом. Примерно в 4 часа утра позади лагеря снова возникло желтое облако. Благодаря выставленным на ночь часовым мы это облако заметили первыми. Я приказал своим людям сворачивать стоянку, а сам в сопровождении пятерки гладиаторов пошел будить наших соседей. Люди реагировали по-разному. Кто-то начинал ругаться, кто-то сонно просил отстать, Но все мгновенно просыпались, едва услышав предупреждение о желтом облаке. Мои люди оказались самыми организованными, поэтому тем утром, впрочем, как и во все последующие, наши фургоны заняли место впереди каравана. Следующие дни оказались похожи друг на друга. Подъем в 4 утра, короткие сборы и движение до полудня. Затем часовой перерыв, во время которого мы могли поесть, а также покормить и напоить лошадей, и снова движение до захода солнца. «Постепенно я познакомился со всеми нашими спутниками. Оказалось, что нас объединяет не только цель путешествия. Никто из нас не был преступником, но каждый так или иначе вызвал недовольство Эмира или его приближенных. Торговец вином Пам из последней повозки поставил во дворец партию испорченного вина. Юнец Чарли из предпоследней позволил себе посмеяться над жрецом Сабуда. Офицера дворцовой стражи Ильяза заподозрили во влюбленности в четырнадцатую наложницу второго сына Эмира. Таких неудачников насчитывалось четыре десятка в пяти повозках, и никто не знал, куда нас ведут. За время путешествия случилось всего два инцидента. На пятый день один из мужчин проспал. Почему его не разбудили соседи, не знаю. Но весь отряд навсегда запомнил жуткий крик, раздавшийся, когда желтое облако коснулось ног несчастного. С тех пор будить никого не требовалось. Второй случай произошел на седьмой день. пять смельчаков или глупцов попытались сбежать под покровом ночи, но едва вышли за пределы лагеря, как попали в кислотное облако, моментально возникшее вокруг них. Эти почти не кричали, но желающих снова испытать охранное заклятие больше не нашлось. Повозку с добром, что осталось бесхозной после неудавшегося побега, подобрали мои люди. Следует отметить, что на нее никто другой не претендовал, так как все едва справлялись со своими. А вчера был последний день, когда нас сопровождали степняки. На ночлег мы остановились в небольшом оазисе и нам разрешили набрать воды во все емкости, что у нас имелись. Памятуя о совете Гасима, я приказывал менять воду на свежую на каждой стоянке, и это не стало исключением. В 4 часа утра появилось привычное облако, и лишь начав движение мы заметили, что степняки и маги остались на месте. Степь уступила место пескам, и весь дальнейший путь мы проделали в одиночестве, ведомое одним лишь облаком. Стоило нам чуть отклониться от курса, как сбоку, Появлялось еще одно облако, загоняющее нас на указанное магом направление. Из-за этого мы были вынуждены взбираться на барханы, выбиваясь из сил. И вот почти к концу дня показался замок, до которого мы так долго добирались. «Кто это?» — с удивлением спросил идан указывая рукой влево от замка. «Глорхи! Эрн! Строй бойцов слева от повозок! Как только твари подойдут, выдвинетесь навстречу так, чтобы вызвать облако прямо на них!» «Иден, впрягайте своих лошадей в фургоны и готовьте луки!» У нас было семь свободных лошадей, две сменных тягловых и пять боевых лошадей-кавалеристов, как раз по одной дополнительной лошади на каждую из наших повозок. Благо, имеющиеся упряжь позволяла такое. «Фургоны по два в ряд! Арбалетчики, приготовиться!» громко скомандовал я. «Ни одна тварь не должна подойти к нам ближе, чем на 50 метров, иначе они нам всех лошадей перебьют! Пристраивайтесь позади наших фургонов!» прокричал я отстающим. «Поторапливайтесь! Нам нужно добраться до замка, пока не появились твари посерьезнее!» Повозки перестроились на ходу. После перестроения караван стал гораздо компактнее, интервалы между повозками уменьшились, и защищать его стало легче. «Они нас заметили!» — прокричал Иден, продолжающий наблюдение. «Этого следовало ожидать», — пробормотал рядом со мной Нори. «Ненавижу Глорхов». «Главное, не поворачивайся к ним спиной» пророкотал Эрн, вспомнив испытание полугному у мастера Сидикуса. А то опять иглу в задницу поймаешь. Идан, следи за правой стороной, тут мы сами справимся. Твари быстро приближались, но и повозки миновали последний бархан и выкатились на ровную каменистую поверхность, которая тянулась до самого замка. Теперь людям и лошадям будет легче. Когда Глорхам осталось до нас сотни метров, пятерка Эрна, прикрываясь щитами, выдвинулась вперед. Они и так были почти на границе дозволенного коридора, и несколько шагов в сторону тут же вызвали кислотное облако, в которое со всего разгона влетела добрая половина тварей. Оказалось, что сила заклинания ограничена. Каждая новая тварь, попадающая в облако, снижала его концентрацию, так что спустя пять минут облако полностью рассеялось. К этому времени пятерка Эрна вернулась к фургонам, и отдельные глорхи начали осторожно приближаться. Вот эта осторожность и сыграла нам на руку. Кинься они на нас все вместе, и потерь избежать не удалось бы. А так, лучники издалека расстреливали наиболее смелых, что шли первыми. А самых шустрых, что смогли избежать стрел, добивали арбалетчики. «Твари справа!» — закричал Иден. «Эрн!» — скомандовал я. «На правую сторону!» С правой стороны были все те же глорхи, но, наученные горьким опытом своих собратьев, они в кислотное облако не полезли. Шли параллельно нашему отряду, издалека обстреливая пятерку Эрна. На правом фланге установилось некое подобие равновесия. Гладиаторы прикрылись щитами, поэтому глорхи не могли их достать, а ближе их не подпускало облако. Глорхов слева мы почти перебили. Осознав опасность, хитрые твари быстро отошли на безопасное расстояние. От фронтальной атаки нас хранил только инстинкт глорхов нападать на противника со спины. Статус-кво сохранялся примерно 10 минут. Мы преодолели две трети расстояния до замка, когда илья закричал. «Тварь сзади!» Это было неожиданно. Заднее облако было самым плотным и обширным, и я совершенно не ожидал нападения с той стороны. Запрыгнув на фургон, я рассмотрел пустынного дракона, забежавшего прямо в облако. Магия манила тварь даже несмотря на то, что убивала ее. В принципе, зерк уже можно было не опасаться, но, умирая, он вытягивал из заклинания остатки магии, заодно истощая и правое боковое облако. Так что вскоре заднее и правое облака также рассеются. И глорхи нападут с трех сторон, а повозки растянулись достаточно сильно. Именно сейчас сказалось то, как каждая пятерка ухаживала за своими лошадьми. Традиционно последняя повозка под командованием торговца вином отстала и сейчас, даже несмотря на то, что он, что было сил, стегал лошадей кнутом. «Скорее! Того, кто отстанет, сожрут глорхи!» — крикнул я отстающим, и это было идеальным допингом. Конечно, выручить спутников было бы благородно, но я не собирался рисковать своими людьми ради разгильдяев, более двух недель пренебрегавших элементарными правилами походной жизни и не жалевших лошадей последние дни. Вместо того, чтобы подтолкнуть повозку перед подъемом на бархан, толстяк вальяжно восседал в ней, а теперь измученным животным не хватало выносливости на последний рывок. Я прикинул оставшиеся до замка расстояния и списал повозку толстяка со счетов. «Нори, заряжай зажигательными!» — скомандовал я полугному. «Груля, у нас есть что-то наподобие этого облака?» «Вот этот флакон!» — прокричала полугнома. «Но я так далеко его не закину!» «Отдай чичи! Приготовьтесь! Как только твари справа полезут, отсеките их! Эрн, вернитесь ближе к фургонам!» И твари полезли. Зерх сдох, полуразложившись на ходу. Но свое черное дело сделал. Кислотные облака совершенно рассеялись. Глорхи только этого и ждали. Едва между нами исчезла опасная преграда, они ринулись в атаку. И тут жахнуло. Мы едва удержали лошадей, ведь Нори выпустил в твари два алхимических болта, припасенных мной на самый крайний случай. Сильнейший взрыв разметал ошметки десятка глорхов и оглушил еще пару десятков. Вслед за этим гоблинша отправила в оставшихся на ногах монстров склянку полугномы. Кислотное облако задело порядка пяти тварей и заставило шарахнуться назад остальных. Мы снова на время обезопасили себя справа, но я тут же услышал слева хлопки тетивы лучников отстреливающих тварей, присоединившихся к атаке. А спустя несколько секунд раздались жуткие крики сзади. Кричал торговец вином, весь утыканный иглами глорков. Кричали его слуги, яростно отбивающиеся от наседающих тварей. Дико ржали лошади, в бока которых вцепились две твари. Невольно пожертвовав собой, отставшие спасли нас. Завидев поверженную жертву, монстры бросили преследование и спешили к разделу добычи. Последнюю сотню метров мы преодолели уже без опасного сопровождения и относительно спокойно въехали в темный зев ворот, распахнувшихся при нашем приближении. Пыльный замок встречал нас неизвестностью».